Глава 15 Вперед к полному просветлению. Существует четыре уровня просветления. Вступивший в поток, однажды возвращающийся, не возвращающийся и полностью просветленный. Вступивший в поток — это тот, кто видел Дхаму, обрел правильные взгляды, и придет к полному просветлению в течение семи жизней. Однажды возвращающийся отличается от вступившего в поток тем, что отбросил куда больше чувственной жажды и недоброжелательности, а потому вернется в мир людей всего лишь один раз. Согласно комментариям Ангутара Никаи, после окончания этой жизни все однажды возвращающиеся Рождаются в небесном мире туши-то, а затем их ждет последнее рождение в мире людей. Невозвращающиеся ушли еще дальше, полностью уничтожив все желания мира пяти чувств и полностью искоренив недоброжелательность. Если они не достигнут полного просветления в момент смерти, они родятся в чистых обителях и обретут просветление там. Они никогда более не родятся в мире людей. Ну и в конечном счете араханты, то есть полностью просветленные, которые прошли весь путь, им больше не к чему стремиться. Это их последнее существование. Эти четыре степени просветления Бодро разъясняет, на примере с семью потерпевшими кораблекрушения Водокопа Масутти. Хотя это сута прямо не говорит о кораблекрушении потерпевших, я добавил эту деталь в качестве разумного предположения, потому что семеро человека, которых хотят речь в этой сути, находится в воде далеко от суши. Семеро потерпевших оказались в море после кораблекрушения. Первый сразу же пошел ко дну и утонул. Второй продержался на поверхности какое-то время, а затем также утонул. Третий барахтался на поверхности и остался там, удерживая голову над поверхностью воды. Четвертый, удерживая голову над поверхностью воды, оглянулся и увидел спасительную землю неподалеку. Пятый также заметил землю и уже начал плыть по направлению к ней. Шестой тоже увидел землю, практически доплыл до нее, ощутил под ногами дно и уже выбирался на берег. Седьмой потерпевший... Также, пробыв в воде какое-то время, увидел сушу, поплыл к ней, выбрался на берег и уже сидел на земле, радостный, расслабленный и спасенный. Будда объяснил значение этого примера следующим образом. Первый потерпевший, который сразу же пошел ко дну и утонул, символизирует того, кто накопил много плохой каммы. После смерти он отправился сразу же в низшие миры. Второй символизирует человека, у которого было семь духовных способностей, но он утратил их. Семь духовных способностей – это стыд, страх за комические последствия неправильных дел, приверженность, усердия, осознанность, сосредоточие и мудрость. Последняя пятерка представляет собой стандартные пять духовных способностей. Беспечно растратив их из-за отсутствия практики, он также отправляется в низшие миры после смерти. Третий потерпевший, оставшийся на плаву, представляет собой того, кто развивал эти семь духовных способностей. Такие люди удерживают голову над поверхностью воды, несмотря, так сказать, на взлеты и падения жизни. Четвертый, то есть тот, кто осмотрелся и увидел сушу, символизирует вступившего в поток, который уже увидел спасительную Ниббана. Пятый человек, плывущий по направлению к берегу, символизирует однажды возвращающегося, который частично уничтожил чувственные желания и недоброжелательность. Шестой потерпевший, который уже настолько близко к земле, что может нащупать дно и идти по нему, представляет собой невозвращающегося, искоренившего чувственное желание и недоброжелательность к миру пяти чувств. Его работа практически завершена, и он находится очень близко от Ниббаны. Седьмой достигший спасительной утешительной суши – это полностью просветленный Арахант. Этот яркий пример Будды несет в себе много ценной информации об этих четырех стадиях просветления. Во-первых, он вновь делает ударение на важности пяти духовных способностей – приверженности, усердия, осознанности, сосредоточения и мудрости для достижения вступления в поток, добавляя к ним еще два важных качества – стыд и боязнь совершить неправильные поступки. На паре они называются «хири и отапа» и объявляются Буддой «стражами мира» поскольку защищают нравственное поведение. Во-вторых, пример поясняет различие между вступившими в поток и арахантом. Первый только увидел Нибану, тогда как арахант достиг ее. Другой пример из сравнивает вступившего в поток с тем, кто хочет пить и видит в глубоком колодце воду, но у него нет ни ведра, ни веревки, чтобы добыть ее, тогда как у араханта есть и веревка, и ведро а потому он черпает воду из колодца и утоляет жажду. В-третьих, пример показывает, что следует делать вступившему в поток далее, чтобы достичь полного просветления, и как его путь проходит стадии однажды возвращающегося, невозвращающегося и араханта. Далее я подробно объясню эту практику. Практика, ведущая от вступления в поток к однажды возвращению, является, конечно же, благородным восьмиричным путем. На этом этапе путь воистину становится благородным, потому что отныне по нему идет благородная личность. Первый фактор этого пути, правильные взгляды, уже полностью развит. Только когда в основу пути, вступившем в поток, был заложен этот камень, только тогда весь остальной путь может стать совершенным. С этого момента основной точкой приложения усилий, вступившего в поток, становится второй фактор – правильное намерение. Мысли, связанные с чувственными желаниями, недоброжелательностью и жестокостью, теперь должны быть полностью отброшены, чтобы достичь невозвращения. Усердие, осознанность и сосредоточение должны объединиться и очистить мысли. Только после вступления в поток вы можете начать безвозвратное искоренение этих коварных умственных загрязнений, которые искажали мыслительный процесс на протяжении бесчисленных жизней. Поэтому только когда практикующий достигает вступления в поток, Будда называет его учеником. Только теперь он способен начать основательную практику. Чтобы объяснить далее, что следует делать и почему, Я приведу учение Будды об искажении процесса познания. Здесь процесс познания представляется троичным, состоящим из воззрения, восприятия и мышления. Будда рассмотрел то, как воззрения влияют на восприятие, восприятие формирует мышление, а мышление обуславливает воззрение. Таким образом, неправильное воззрение искажает восприятие, подстраивая его под себя, что делает восприятие ошибочным. Восприятие это строительные фрагменты мыслей. Поэтому искаженное восприятие формирует ошибочные мысли. Эти мысли используются для оправдания собственных воззрений. В итоге они усиливают наши изначальные ошибочные воззрения. Это продолжается практически бесконечно. Самоподдерживающийся порочный круг неправильных воззрений ведет к ошибочному восприятию, что в свою очередь создает ошибочное мышление, которое приводит к неправильному воззрениям, что обуславливает ошибочное восприятие. Самое печальное в этом процессе познания то, что большинство людей не видит, как это происходит. Они полагают, что прямое восприятие, первичное доказательство, предоставленная пятью чувствами, всегда истинна. Это прекрасно объясняет тот факт, почему каждый думает, что только он прав. В качестве печального примера на эту тему можно взять типичные взаимоотношения супругов в процессе развода в наши дни. Один из них полагает, что бывший партнер — свинья. Ослепленный этим неправильным взглядом, он будет видеть в другом только свинское поведение. Все остальное будет блокироваться отрицанием или же будет восприниматься как абсолютно свинское. Все, что позволяется увидеть восприятию, это только свиная натура. Поэтому, основываясь на сведениях, собранных за счет собственного восприятия, которые воспринимаются в качестве истинной информации, полученной через прямой опыт, он или она будут и дальше уверять себя в том, что бывший супруг – свинья. Так рациональный мыслительный процесс убеждает вас в вашем правильном понимании. Видите, он, она – свинья. Таким образом, оправдывается неправильное воззрение, и коварный круг умственных искажений остается нераспознанным. Более утонченным примером, являются внетересные переживания. Например, когда вы плаваете вне тела, двигаетесь к свету в конце тоннеля, а там вас встречают божественные существа, которые затем сообщают о том, что еще не пришло время, и вы возвращаетесь обратно, чтобы поведать всем эту историю. Здесь интересным моментом является само это божественное существо. Я читал и слышал от других о том, Что искренние христиане заявляют о встрече с Иисусом, тогда как некоторые католики утверждают, что это была Дева Мария. Китайские буддисты настаивают на том, что они встретили богиню сострадания Гуанинь. Индуистов встречает Господь Кришна. атеист убежден в том, что его встретил недавно усопший дядя Джордж. Что происходит? Неужто все эти божественные существа должны присматривать за тем, кто идет, чтобы потом решить, чья очередь кого встречать? Вон буддист из Гонконга. Это твой, Гуанинь. Простите меня за дерзость, я не хочу задеть ничьих религиозных чувств. Я всего лишь хочу показать невозможность такого положения вещей. На самом деле так происходит из-за того, что личный опыт каждого – что является отражением сияния собственного ума, искажается религиозными воззрениями или же их отсутствием, что склоняет восприятие к тому, во что они верят. Из-за неспособности увидеть этот искажающий процесс, они принимают все за чистую монету. Христиане исполняются радостью, встречая Иисуса, католики вдохновляются лицезрея Деву Марию, И даже атеисты восхищаются встречей с любимым дядей Джорджем. Неудивительно, что после этого каждый уверен в том, что только он знает истину. Бонда уделял особое внимание умственному искажению, которое подпитывает иллюзию самости, приятного, постоянного и прекрасного. Например, когда человек убежден в том, что внутри имеется «я», то это неправильное воззрение искажает восприятие так, чтобы создавалось видение того, что я действительно есть. Когда он рассуждает в понятиях «меня», «себя» и «я», то происходит усиление этого неправильного взгляда. Чтобы бросить вызов этому воззрению, человек прибегает к разумению, то есть мышлению, и подкрепляет это тем, что считает прямым переживанием, собственным восприятием. Ему совершенно очевидно из разумения и опыта, что в самом деле внутри есть «я», и даже аргументации Бунды не оказывает на него влияния. Чтобы пробить эту иллюзию, требуется восприятие совершенно иного качества, которое можно получить через опыт Чханы. Возьмём иной пример. Многие люди утверждают, что секс – это приятно. Это настолько распространенное мнение – что если бы я сказал о том, что это неправильный взгляд, большинство из читателей подумали бы, что я не просто очень странный монах, а откровенно сумасшедший. Поскольку этого взгляда все столь сильно придерживаются, секс на самом деле кажется приятным, поскольку приятное переживание – это единственная информация, которая доступна восприятию. Из-за подобного опыта вы думаете о сексе – Думайте о нем как о приятном, и думайте об этом часто. Вот почему взгляд о том, что секс приятен, принимается как факт. Бунда говорила, что это ошибочный взгляд. Однако простые слова никогда не пробьют такую глубокую, укорененную и самоподдерживающуюся коварную круговерть иллюзий. Опять же требуется силы джханы, чтобы подорвать миф о сексе как удовольствие. Подводя итог, еще раз отмечу, что Будда объяснял неведение как состоящее из четырех частей. То, что не является «я», воспринимается за «я». То, что непостоянно, принимается за постоянное. То, что пронизано страданием, воспринимается как удовольствие. И то, что отвратительно, воспринимается как прекрасное. Каждое из этих неправильных представлений проявляется на всех трех уровнях познания – в воззрении, в восприятии и в мышлении. В этом и заключается проблема. Это четырехчастное неведение подрывается на стадии воззрения. За счет подавления джхана и пяти помех, восприятие перестает искажаться, и вы видите вещи такими, какие они есть на самом деле. Правильные взгляды утверждаются в полной мере в момент вступления в поток. Вступивший в поток никогда более не будет придерживаться четырех неправильных взглядов. А «я» в том, что не является «я», о постоянстве в том, что подвержено изменению, об удовольствии в том, что подвержено страданию, о красоте в том, что отвратительно. Но это не означает, что вступивший в поток освобожден от похотливых восприятий или недоброжелательных мыслей. Когда очищено воззрение, это не сразу изменяет восприятие мышления. У ученика восприятие и мысли иногда формируется правильным воззрением, полученным в момент вступления в поток, а иногда их формируют прежние искаженные взгляды, которые мы называем привычными наклонностями. Требуется время вплоть до семи жизней, чтобы преодолеть старые привычки. Однако, когда у ученика появляется, скажем, похотливая мысль, он относится к ней как к временному недостатку осознанности, то есть он осознает, что его ум временно отключился от правильных воззрений и вернулся к прочно укорененным старым привычкам. Очищение восприятий мыслей от чувственных желаний и недоброжелательности является таким образом Дорогой от вступления в поток невозвращения. Это осуществляется удержанием в уме Дхаммы, которая была познана в момент вступления в поток, до тех пор, пока она не будет присутствовать постоянно, что называется непрерывной осознанностью. Такая продолжительная осознанность возможна только с помощью шханы и правильного усердия, основанного на нравственном поведении. Именно это имелось в виду под направлением к берегу в примере с семью потерпевшими кораблекрушений. Усердие, осознанность и Идшхана постепенно одолеют всечувственное желания недоброжелательность и жестокость, вплоть до того, что они никогда более не смогут появиться. Так достигается полное развитие второго фактора благородного восьмеричного пути – правильных намерений. Вы становитесь невозвращающимися. Остается только немного пройти по дну, до суши. Невозвращающиеся. Как только полностью развиты первые два фактора благородного восьмеричного пути, следующими на очереди являются правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни. Причина в том, что все действия тела и речи имеют своим источником мысль. Поэтому, когда мысль очищена от чувственных желаний и недоброжелательности, тогда от них очищаются речи и действия. Более того, Будда говорил, что невозвращающиеся полностью развили нравственность, сосредоточие и лишь отчасти развили мудрость. Таким образом, последние три фактора благородного восьмиричного пути, которые вместе составляют самадхи, также получили полное развитие. Невозвращающийся в таком случае очистил весь путь. Все факторы на месте. Все, что осталось, это реализация конечной цели, небаны. Как выглядит невозвращающийся? В суток наиболее детальное описание невозвращающихся относится к мирянам. в Гутара Никае у Уунги из весали было четыре молодых жены, прежде чем он достиг невозвращения. После он сообщил всем женам о том, что более не может быть их мужем, и попросил выбрать, либо остаться дома в качестве сестер, либо вернуться в свои прежние семьи, либо найти новых мужей в зависимости от того, как каждый из них пожелает. Невозвращающиеся по своей природе ведут безбрачную жизнь. Обладая неотъемлемой простотой невозвращающегося, Унга относился ко всем членам Санхи, даже к тем монахам, которые достигли меньшего, чем он сам, с большим уважением. В Санью-Таникая, домохозяин Чита, который также был невозвращающимся, Мог с легкостью достигать четырех чхан, когда пожелает. В Машхима Никае описывается мирянин, гончар Кхатикара, еще один возвращающийся Он не стал монахом только из-за своей ответственности ухаживать за слепыми пожилыми родителями. Он соблюдал пять правил нравственного поведения, вел безбрачную жизнь, ел только утром и не имел отношения к деньгам. Таким образом, он соблюдал тот минимум, который должны соблюдать самонеры, или начинающие монахи. Изготовив несколько горшков, он объявлял. Если кто пожелает, может оставить еду и может забрать то, что он хотел бы взять. И таким образом он получал еду для себя и родителей. в Гутара Никае описывается случай с мирянкой Нандаматой которая тоже была невозвращающейся. Когда солдаты царя убили ее единственного сына, прямо у нее на глазах, она не испытала ни малейшего чувства недоброжелательности по отношению к убийцам. Она также могла достичь любой из четырех чхан по желанию. Поэтому даже миряне, невозвращающиеся, вели себя так, как будто они не из этого мира. Возвращаясь к уже объясненной системе, отмечу, что на невозвращающегося все еще действует неведение, но только на уровнях восприятия и мышления. Его воззрение навсегда очищено от иллюзий. Таким образом, невозвращающийся иногда может воспринимать и мыслить с желанием, но только не по отношению к миру пяти чувств. Он удерживает желание к миру джхан и миру бесформенных достижений. Также он иногда воспринимает и размышляет, используя концепцию «я есть». Подобное восприятие мысли задействует управляющего, доставляя дискомфорт и последующее беспокойство. Поэтому говорится, что невозвращающийся все еще связан пятью высшими путами, неведением, желанием джхан, желанием бесформенных достижений, восприятием «я есть» и беспокойством. Невозвращающиеся продолжают свой путь практики, используя сочетание правильных усилий, осознанности и джханы, чтобы удержать в уме те прозрения, которые были впервые ими получены при вступлении в поток. В частности, они памятают о том, что страдание охватывает также и джханы и бесформное достижения вплоть до того момента, пока отвращение не уклонит ум и от этих существований также. Еще не памятую Тадхами без личности, не я, пока она не утвердится на уровнях восприятия и мышления. Когда эта ступень практики завершена, ум полностью очищается. Практикующий становится арахантом. Одно из известных буддийских положений – не делать зла, делать добро, очистить ум. Вот в чем учение Будд. Быстрые достижения полного просветления Иногда благородные личности сразу после вступления в поток достигают полного просветления, минуя стадии однажды возвращающегося и невозвращающегося. Если вспомнить о примере семи потерпевшими кораблекрушения, то это как если бы они сразу прямиком поплыли к берегу, не барахтаясь в воде. Возможно, когда они подплыли достаточно близко, их подхватила волна и аккуратно вынесла на берег. Примером такого полного просветления является случай с главным спутником Бунды, достопочтенным Анандой. После ухода Бунды было назначено собрание старейших монахов для того, чтобы собрать воедино все учения Бунды и сохранить их. Позже это собрание получило название Первого Собора. Было приглашено 500 монахов, 499 из которых были арахантами. Исключением был достопочтенный Ананда. Поэтому вечером, за день до собрания, достопочтенный Ананда принял решение усердно медитировать всю ночь, чтобы достичь полного просветления. На рассвете он обнаружил, что никаких улучшений не наступило. Поэтому он сдался, он отпустил». Через несколько мгновений он стал пятисотом арахантом. Это яркое событие можно объяснить на примере осла и морковки. Давным-давно в Южной Европе деревенские жители использовали для транспортировки грузов повозки с запряженными ослами. Ослов, которые славятся своим упрямством, нужно было обмануть, чтобы заставить тащить тяжелую повозку. Хозяин привязывал к повозке длинную палку, так чтобы ее конец находился впереди ослиной головы на расстоянии полуметра. К концу палки привязывали веревку, на которой болталась большая сочная морковка. За счет желания съесть морковь, болтающуюся на веревке перед самым носом, осел подавался вперед, двигая таким образом повозку. Морковь двигалась вперед с той же скоростью. Так хозяин заставлял осла толкать повозку, не теряя при этом слишком много моркови. Буддийские ослы, однако, знают, как заполучить эту морковку. Они бегут за ней, сломя голову, прилагая максимум усилий и сосредоточения к тому, чтобы катить повозку так быстро, как только они могут. Естественно, морковка движется так же быстро, оставаясь всегда на расстоянии полуметра перед самым носом осла. В этот момент буддийский осел отбрасывает всякое желание. Он внезапно останавливается. Из-за приложенной силы морковь, делает дугу, отстраняется от на еще большее расстояние. Но у осла есть доверие и мудрость. А потому он с осознанностью терпеливо ждет, после того, как усилие и сосредоточение проделали свою работу. Неспешно наблюдая, осел видит, как морковь отклоняется до предельной точки – а затем начинает двигаться обратно. «Восходит и не спадает», — замечает осел. Вскоре морковка начинает не спадать к прежнему положению, но, что странно, теперь она движется прямиком к ослу с определенной скоростью. Практикуя терпение, осел выжидает. Морковка сама проделывает всю работу, приближаясь ближе и ближе. В нужный момент осел просто открывает рот, И большая сочная морковь попадает туда сама по себе. Хрум, ням-ням, ммм, какая вкуснотища. Вот как знающие Дхаму ослы получают морковку. В случае с достопочтенным Анандой он преследовал морковку Ниббаной всю ночь, прилагая максимум усердия. Но чем больше он нажимал, тем дальше ускользал от него полное просветление. Когда он отпустил и сделал небольшой перерыв на сон, на какое-то время небана отклонилась от него еще дальше. А затем она, подобно морковке, пришла к достопочтенному Ананде. Согласно известной истории, перед тем, как голова достопочтенного Ананды коснулась подушки, его ум стал поглощен приятной небаной. Арахант Полностью просветленный. Полное просветление означает, что вы никогда более не будете придерживаться взгляда о том, что есть «я», не будете мыслить в концепциях себя, не будете ничего считать своим или собой. Поскольку нет больше идеи «я» или «моего», арахант не может накапливать вещи, подобно тому, как это делают другие люди. «Например, однажды, в самый пик своей популярности и будучи еще очень активным, мой учитель Аджан Чао попросил меня сходить и принести кое-что из его комнаты. Это был первый раз, когда я увидел его комнату. Я никогда не забуду этого ощущения. Хотя премьер-министры, высокопоставленные генералы и богатые бизнесмены дарили ему всяческие подарки, он ничего не оставлял для себя. Его комната была пуста» за исключением свернутой соломенной циновки, чаши для сбора подаяний и пара одеяний. Ему понадобилось бы меньше минуты, чтобы собрать все свое имущество и уйти. Комната казалась нежилой, что хорошо отражает состояние ума Араханта. Девять вещей, которые не может сделать Арахант. Есть девять вещей, которые Арахант не может делать в силу своей природы. Накапливать имущество, намеренно убивать живых существ, воровать, вступать в сексуальный контакт, говорить преднамеренную ложь, действовать неправильно, исходя из желания, недоброжелательности, неведения или страха. Например, поскольку чувственные желания были полностью преодолены, Не остается ни искры, которая могла бы разжечь сексуальное желание. Араханты обладают плодом бесплодия. Более того, араханты раз и навсегда устранили три вида самомнения. Я лучше, я хуже, я такой же. В буддизме даже раболепное самоуничижение «я никчемный» является инвертированным видом самомнения Араханты по своему существу более не могут размышлять в терминах «я есть». Они видят тело и ум как безличностный процесс. Для них бессмысленно сравнивать один процесс с другим, подобно тому, как бессмысленно сравнивать ценность куска дерева с ценностью куска манга. Что касается этих трех видов самомнения, то только на уровне полного просветления прекращается всякое личностное сравнение. Старые мучительные дилеммы, например, о том, кто лучше, араханта или бодхисаттва, все это полностью исчезает. Арахан живет истинной безличностности за пределом подобных определений. Элитизму нет места в полном просветлении. Поэтому от араханта следует ожидать неподдельной простоты, что иллюстрирует следующий рассказ. Достопочтенный Сарипута был известным арахантом, и все признавали его исключительную мудрость. Однажды он пошел за подаянием, но не очень аккуратно оделся. Один из самых молодых послушников увидел это и прилюдно сделал замечание великому монаху. Вместо того, чтобы ответить фразой вроде «Кем ты себя возомнил, маленький наглец, чтобы так ко мне обращаться», Достопочтенный Сарипута просто посмотрел, действительно замечание верно. Увидев, что это так, он зашел за куст, поправил одежды, а когда вышел, то поблагодарил юного послушника, обратившись к нему с большим уважением, как к своему учителю. Подобная красивая простота — признак араханта. Арахант, будучи неподверженным любым восприятиям самости, не нуждается в известности. Его ум освобожден от потребности произвести на кого-либо впечатление. Он не может испытывать и страха, поскольку ему нечего терять. Следующие строфы из Тхерагаты описывают такой случай Араханта Адхимотадхеру и его беседу с разбойниками. Разбойники. Те, кого мы убиваем для жертвоприношений или ради их богатства против их воли, Ужасаются, сотрясаясь от страха. Но ты не кажешься напуганным, имея светлый ясный вид. Спокойный и невозмутимый ты не плачешь, встречая величайшую опасность смерть. Отхимута. Нет страдания в уме, когда желание оставлено. Воистину, господин, все страхи преодолены в том, кто навсегда разорвал свои поты. То, что ведет к будущему рождению, было уничтожено, и когда всё видно таким, как оно есть, за счет мудрости, то нет и страха смерти. Тяжелый груз оставлен. Святая жизнь была прожита мной. Путь доведен до совершенного конца. У меня нет страха смерти. Как не боялся бы я окончания болезни. Святая жизнь была прожита мной. Путь доведен до совершенного конца. Существования кажутся бессмысленными и банальными. Я выплюнул тот яд, что привык пить. Для того, кто добрался до другого берега, для того, кто более не занимается собирательством, для того, чья работа выполнена, у кого блуждания ума прекратились, тот восторгается окончанием жизни, подобно тому, как радостно свобода от кандалов. Я обрел высшую окончательную истину. Мир ничего не может мне предложить. У меня нет печали относительно смерти. Она принесет облегчение, как если бы я спасся из горящего дома. Великий мудрец прояснил нам, что бы ни появилось здесь, какое бы еще существование ни было обретено, все это не создано правящим Богом. Тот, кто знает это таким, как учил Бунда, не стремится к существованию, подобно тому, как не желает схватить Раскаленный железный шар. Для меня нет боли мысли «я был». Не придет ко мне и мысль «я буду». Когда эти конструкции уничтожены и прекращены, то в таком случае есть тот, кто жалуется. Когда все видишь таким, какое оно есть, как лишь простое возникновение феноменов, постоянное конструирование в силу причин, тогда нет страха в господин. Когда мудрец смотрит на этот мир, как если бы кто смотрел на груду травы и палок, он не может найти владельца. Не будет сожаления, поскольку это не моё Я изнылен этим телом, я сыт по горло. Существование потеряло свои чары, и не будет иного тела, когда это разрушится. Делай, как пожелаешь, делай то, что должен сделать. Но к трупу, что будет здесь лежать... Ни отвращения, ни привязанности не возникнет. Услышав эти жуткие и необычные слова, разбойники побросали свои мечи и сказав «Господин, что вы сделали и кто вас научил? Чье учение привело к такой свободе от всех страданий?» Отхимута «Всезнающий и всевидящий, победитель и покоритель, безграничным состраданием наделен мой учитель. Он — учитель этого мира его лекарь. Он обучил этой несравненной Дхаме, ведущей к прекращению. И если следовать ей, то приведет она к свободе от всех страданий. Услышав эти слова, на славу произнесенную мудрым, отбросив все мечи и оружие, некоторые из разбойников бросили свое ремесло, тогда как другие оставили мир, чтобы вести святую жизнь. Отправившись в путь с религией благословенного, развив факторы просветления, силы, мудрости, высший ум, со счастливыми сердцами и развитыми способностями, они коснулись необусловленного состояния, Нибаны. Что движет арахантами? Состояние полного просветления – объясняется не просто списком того, что не может сделать Арахант, но также его поведение. По сути, его поведение представляет собой действия, имеющие своим источником доброжелательность, сострадание, сорадование и беспристрастность. Эти четыре безмерные состояния, или Брахма-Вихары, мотивируют каждое действие Араханта, будет ли это учением или служением, принятием пищи или отдыхом, или чем-либо еще, что он может делать. Я считаю, что моими самыми счастливыми моментами в жизни были встречи с такими рахантами, которых мне удалось постричать в период моего монашества в Таиланде с 1974 по 1983 год. Одного из них, которого считали обладавшим многими психическими силами, Я буду помнить всю жизнь. Психические силы часто приходят вместе с полным просветлением, но не всегда. В частности, говорили, что этот великий монах умеет читать мысли. Предвосхищая возможность этого, я не решался на встречу с таким арахантом. На самом деле я был полностью напуган. Мой молодой монашеский ум подходил для прочтения великим монахом не более, чем эротический роман. И, конечно же, он не подходил для прочтения в присутствии других. Но когда я оказался рядом с этим существом, я бы даже сказал, не существом. Все мои страхи исчезли в миг. Несмотря на все свои недостатки, я почувствовал себя таким спокойным, принятым и спасенным. Причина в том, что араханты не смотрят ни на кого свысока. Три вида самомнений были ими уничтожены, и это означает, что с ними легко. Все, что от них исходит, это их сострадание и мудрость. Пребывание рядом с подлинным арахантом — это одно из самых утешительных и воодушевляющих переживаний. Некоторое время спустя один мой знакомый монах дал необычное, но очень точное определение араханта. Он сказал мне, что люди как будто обладают многочисленными острыми невидимыми шипами, которые исходят из их тела. У некоторых эти невидимые шипы настолько длинные и острые, что когда они входят в комнату, каждый чувствует на себе сильное ощущение дискомфорта. Некоторые часто ранятся в их присутствии. У большинства людей невидимые шипы не такие длинные и острые. Вы можете сойтись с ними достаточно близко. Но если подойдете вплотную, ай, вы уколитесь. У некоторых исключительных людей совсем мало шипов, а те, что есть, короткие и тупые. Кажется, что они полны любви, и каждый хочет быть к ним поближе. Но если приблизиться к таким людям совсем вплотную, то тоже можно уколоться. У них тоже есть личная территория, которая защищается ими. Затем, в конечном счете, есть редкий уникальный класс существ, у которых нет невидимых шипов вовсе. Это араханты. Они такие мягкие и приятные, как сказал мне один человек, просто, но вполне разумно. Арахант похож на идеального духовного дедушку, мудрого и мягкого, без малейших признаков недоброжелательности. Того, кто считает ваше благополучие – своей единственной заботой. Когда вы находитесь в присутствии такого араханта, вам не хочется уходить. Если вам представится случай встретиться с ним, то вы увидите, что арахант именно таков. Они выглядят самыми счастливыми людьми в мире. Но каковы внутренние переживания араханта? Свободны ли они от всех страданий? К удивлению многих, ответ будет отрицательный. Араханты еще не полностью освобождены от всех страданий. Чтобы объяснить разницу между арахантами и другими, Будда приводил пример с двумя дротиками. Если в вас попадет дротик или стрела, вы испытаете большое страдание. Если моментом позже у вас попадет второй дротик, вы испытаете в два раза больше страдания или даже еще больше. В этом примере двумя дротиками являются телесные и умственные чувства. Когда большинство людей испытывают болезненные телесные чувства, сразу же вслед за этим следуют болезненные умственные чувства. Это как если бы в быстрой последовательности в вас попало два дротика. Но когда араханты и невозвращающиеся испытывают болезненные телесные ощущения, Оно не сопровождается болезненным умственным откликом. Это как если бы в них попал только один дротик. Полностью просветленные уничтожили дротик умственного страдания. Но они все еще должны ощущать дротик телесной боли. Даже Бонда испытывал телесную боль. В самом деле, во время последних месяцев своей жизни, Бонда говорил, что только когда он входил в не имеющие признаков самадхи, Он был свободен от телесного дискомфорта. Разумеется, дротик телесного страдания крайне мал по сравнению с массой умственных страданий, которые были отброшены. Вот почему араханты – самые счастливые живые существа. Тем не менее, феномен остаточного страдания важен. Во-первых, он определяет внутреннее переживание араханта, а во-вторых, является основной причиной их паренебаны, то есть полного угасания. Например, когда Раханта Ваджару спросили о том, кем она была, она объяснила, как совокупность процессов ума и тела, называемая Ваджара, воспринимается изнутри умом просветленного. Только страдания приходят. Страдания, которое сначала есть, а затем исчезает Ничего кроме но лишь одно страдание приходит. Ничего кроме, но лишь одно страдание исчезает. Бонда подтверждает такой внутренний взор у Мара Ханта в Качанагота сути. То, что возникает, это только страдание. То, что прекращается, это только страдание. Как я уже говорил, поскольку страдание пронизывает все уровни существования, даже уровень состояния араханта, то возникает отвращение, приводящее к полному исчезновению процесса ума и тела араханта. Поэтому полное просветление не есть окончание всех страданий. Вместо этого оно называется «нибана с остатком». Арахант находится на самом последнем этапе существования, на этапе, на котором известны две вещи – Во-первых, арахант знает о причинах перерождения, основой которых является жажда чувственных удовольствий и жажда существования. Во-вторых, он знает, что эти причины были уничтожены. Какой смысл хотеть быть, когда приходит понимание того, что даже быть и Арахантом болезненно? Поэтому говорится, что арахант уничтожил зерна или духовные гены, которые порождают страдания от жизни к жизни. И он знает, что они были полностью уничтожены. Это уникальное знание Араханта. Для них лишь вопрос непродолжительного времени, когда они достигнут Ниббаны без остаточного существования. Или по-другому, паре Ниббаны или полного угасания. Неподверженные влиянию времени слова Санки в Тхирагате звучат так. «Я не стремлюсь к смерти». Не жажду я и жизни. Подобно работнику, ожидающему оплаты своего труда, я жду своего часа. Парень Ибана Момент, когда Раханты получают свою зарплату, это окончание всех страданий. Парень Ибана Это конец существования. С момента полного просветления до момента пари Ниббаны, Арахант является наивысшим благом для мира. Они обучают, сами будучи живыми примерами, через прямое познание Ниббаны и являются живыми воплощениями Дхамы. 45 лет жизни Будды с момента полного просветления до момента пари Ниббаны все еще остаются влиятельным периодом нашей эпохи. Эти годы все еще отдаются громоподобным эхом в странах, далеких от плодородных зеленых равнин Ганга, И их сияние все еще светят в наше время, спустя продолжительные 26 веков, подобно взрыву сверхновой звезды, изливающей свет в течение тысячелетий. Будда запустил «Колесо Дхамы» давным-давно. На протяжении последующих веков именно араханты продолжали вращать его. Как и Будда, который стал первым арахантом нашего времени, все араханты лишь указывают путь. Слушатели сами решают, отправляться ли им в него. Этот путь продолжает показывать, и по нему успешно идут даже сегодня. Нет иного способа, которым они могли бы помочь всем живым существам. Всем Будды и араханты достигают пари Небаны. Что было только возникающим и исчезающим страданием, теперь прекращается навсегда. Так что же следует за парень и банный? После момента полного угасания, всякое познание и все, что может быть познан, прекращается, а вместе с этим исчезают и все слова и описания. Больше нечего сказать. Не имеет смысла говорить о том, что ничего не остается, поскольку кто-то может подумать, будто ничего означает название чего-то. Как узнать о том, что кто-то достиг просветления? Часто задают вопрос, как убедиться в том, что кто-то достиг просветления. Ответ – вы никогда не можете быть полностью уверены. Только у Бунт была такая способность. И это шестая из десяти особых способностей Бунт. Во времена Бунты только он подтверждал достижения других. Даже такой великий Арахант, как достопочтенный Сарипута, Спрашивал об этом у Бунды. Однако даже несмотря на то, что вы не можете узнать, является ли кто-либо просветленным, вы можете точно узнать, что некоторые не являются просветленными. Каждый из четырех этапов просветления имеет четкие признаки, поэтому если отсутствует какой-либо из этих признаков, то вы можете быть уверены, что человек не достиг этого уровня. ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ Что касается вступления в поток, то характерные признаки этого достижения начинаются с четырех качеств, вступившего в поток. Они таковы. Непоколебимая вера в просветление Будды, непоколебимая вера в совершенство учения Будды Дхамы, непоколебимая вера в достоинство благородных личностей монашеской Санхи, Высокий уровень нравственного поведения, который дорог благородным. В Косамбе и Сути приводится больше подробностей о том, каким должно быть это нравственное поведение. Если вступивший в поток нарушит правила поведения, он по своей природе всегда расскажет об этом учителю или другому ученику и будет воздерживаться от такого поведения в дальнейшем. Помимо этого, вступивший в поток — уничтожил личностный взгляд, что означает, что он никогда не будет считать любой из пяти совокупностей тела, чувства, восприятия, умственной формации сознания за себя, за свое, за содержащее внутри себя «я» или за заключающееся внутри «я». Поскольку все эти личностные взгляды создают 62 неправильных воззрения, перечисленных в «Брахмаджаре сути», то вступивший в поток не может придерживаться ни одного из них. Поэтому вступившего в поток называют совершенным в правильных взглядах. Таким образом, все вступившие в поток обязательным образом придерживаются мнения о том, что перерождение существует и кама существует. И, наконец, вступление в поток — это момент, а потому вступивший в поток должен сказать, когда и где это произошло. Например, если у человека нет уважения к Санхе, или он заявляет о том, что не верит в перерождение, или придерживается взгляда о том, что ум, ментальность или сознание вечны, это неправильный взгляд номер восемь в Брахмаджала сути, то можно быть точно уверенным в том, что он не является вступившим в поток. Все это основывается на четких утверждениях в сутах. Если кто-либо отвергает эти обоснования, говоря о том, что он не признает того, о чем говорят сутты, касаемо вступления в поток, то это еще один признак того, что этот человек не является вступившим в поток. Все благородные личности уважают учение Будды и получают от него вдохновение. Что касается однажды возвращающихся, то у них должны быть все признаки, вступивших в поток, и плюс к этому – уменьшенные чувственные желания и недоброжелательность. Этот этап трудно точно определить, поэтому я так мало рассказал о нем в этой главе. Например, в Ангутере Никае есть история о двух братьях, Пуране и Исидате, оба из которых были объявлены Буддой, однажды возвращающимися, хотя первый из них вел безбрачную жизнь, а второй нет. Этот случай показывает, что только Будда может с точностью узнать о достижениях другого. Признаки невозвращающегося намного яснее. У него должны присутствовать все качества, вступившего в поток, плюс полное отсутствие чувственных желаний и недоброжелательности. Таким образом, невозвращающийся не может даже фантазировать на тему секса, как и не способен проявлять любую сексуальную активность. Если человек сексуально активен, он не может быть невозвращающимся. И тоже в равной степени касается и того, кто способен злиться. Признаки араханта еще более определенные. У него должны присутствовать все качества, вступившего в поток и невозвращающегося, а также еще девять вещей, которые арахант не может сделать, например, накопление имущества. Арахан также обладает естественной простотой из-за отсутствия трех типов самомнений. Другим уникальным качеством Араханта является его бесстрашие перед лицом смерти, как в примере с Адхимот история которого приводилась чуть выше. Поэтому если вы видите, что кто-то имеет многочисленное имущество, гордится собой или боится смерти, то тогда можете быть уверены, в том, что он не полностью просветленный. Так вы можете узнать о том, что кто-либо не находится на том или ином уровне просветления. Однако, если неправильных воззрений или поведения обнаружить не удается, то это еще не значит, что они устранены. Иногда это может быть подавлено джханой, иногда волевыми усилиями. Например, если бы вы могли прочесть ум другого непросветленного человека, который только что вышел из Шханы, то он представился бы настолько чистым от загрязнений, что был бы неотличим от естественного состояния Мара Ханта. Это одна из причин, почему только Бунда может знать определенные достижения других. Все остальные могут только быть уверены в том, что некоторым людям еще предстоит достичь того или иного уровня. Полезные истории на этот счет может быть случаи, произошедшие пару десятилетий назад с одним выдающимся учителем медитации нашего времени. Два мальчика, живших при храме и практически не имевших образования, попросили этого знаменитого учителя научить их медитации. Каждые несколько дней они рассказывали о собственных успехах в этом, и успехи были потрясающими. За непродолжительное время два малыша из бедной деревни опередили всех монахов. Люди, находившиеся там в это время, позже рассказывали мне, что атмосфера в том монастыре была наэлектризована. Два мальчика с удивительными духовными способностями как будто по воле случая пришли в свой лесной монастырь, и теперь им представилась прямая возможность раскрыть свой блистательный кармический потенциал. Водушевление монахов вскоре достигло редкого предела, когда их мастер медитации торжественно подтвердил, что оба из мальчиков достигли полного просветления. Монахи были поражены известиями о том, что в мире появились два новых араханта. В традиции Тхировады, со ссылками на некоторые источники, говорится о том, что если мирянин достигает полного просветления, то он должен присоединиться к Санхе, иначе он умрет через несколько дней. Учитель был настолько уверен в достижениях мальчиков, что посвятил их у монахи в тот же день. Через некоторое время одного из них повезли к доктору из-за незначительного заболевания. Доктор назначил хирургическую операцию. Не понимая того, что операция делается под анестезией, один из арахантов встревожился. Было совершенно ясно, что он испугался. Как уже отмечалось, у настоящих арахантов – Не может быть страха. Поэтому стало ясно, вначале с одним, а потом и с другим, что они вовсе не являются просветленными. Один из самых известных мастеров медитации в стране полностью ошибся. Если такой обученный и сведущий учитель смог допустить подобную ошибку, то вполне сможем и мы. Некоторые утверждают, что люди, обладающие психическими силами, должны находиться на определенном этапе просветления. Но это заблуждение. Двоюродный брат Бунды обладал потрясающими психическими силами, но он не был даже вступившим в поток. Позже он растерял свои способности и попытался убить Будду. Психические силы не являются однозначным признаком просветления. В Сунакхата сути, Мирянин спросил Будду о монахах, которые, как он слышал, объявляли себя полностью просветленными в присутствии Будды. Он хотел знать, все ли из этих монахов были арахантами. Будда ответил, что некоторые из них были арахантами, а некоторые не были. Поэтому даже когда заявления о собственных достижениях делались во времена Будды, все равно это не было надежным. На самом деле, заявлять о достижении стадии просветления мирянина является для монаха или монахини нарушением вина монашеских обетов. Поэтому человек в монашеских одеяниях, приледно делающий такие заявления, сознательно нарушает обеты, что делает это заявление еще более сомнительным. Устанавливая монашеские правила, Будда понимал, насколько легко переоценить собственные достижения. Поэтому лучше не умалчивать это всех, кроме учителя. Как сказала одна монахиня, если ты стал просветленным, не говори никому, иначе весь остаток своей жизни ты будешь доказывать это другим. Оценивая собственные достижения, вначале следует знать о признаках каждого этапа просветления, а затем рассмотреть, не делая поспешных выводов, в течение продолжительного времени, Какие из признаков присутствуют, а какие нет. Не стоит сразу же заявлять о каких-либо из этапов просветления. Лучше подождите какое-то время, быть может даже несколько лет, пока не убедитесь в этом. Нужно на своем опыте проверить это достижение, о чем повествует следующая история. В конце 1980-х в далеком горном тайском монастыре Путорг Великий лесной монах Тана Чуан рассказал мне такую историю. Однажды после полудня один лесной монах вошел в бедную деревушку, что располагалась посреди джунглей. В то время существовал обычай, когда монахи, странствующие в поисках уединения, сообщали заранее о своем появлении в ближайшей деревне, чтобы приверженные учению Будды тайские жители ожидали их на следующее утро, когда те придут за подаянием. Жители незамедлительно предупредили монаха о свирепом тигре, обитающем неподалеку в джунглях, который уже убил и съел многих их буйволов и даже некоторых из жителей. «Я больше не боюсь смерти», — похвастался монах. Он искренне был уверен в том, что достиг просветления. Жители не поверили ему. «Покажите мне свет тигра, вызывающий, — сказал монах. Я буду медитировать там всю ночь». Жители отвели его глубоко в джунгли, там, где тропинку пересекали следы тигра. Это было довольно-таки далеко от деревни. Уверенный монах спокойно разложил свой зонт и сетку от комаров, а затем прогнал жителей, чтобы они не мешали ему медитировать. Жители были поражены. У лесной традиции северо-восточного Таиланда многие монахи медитируют, используя мантру «Будхо». Когда вы вдыхаете, вы отмечаете ему «Буд» А когда вы дыхаете, отмечайте тхо. Буд-тхо. Буд-тхо. Вместе с дыханием. Как только с приходом темноты замолкло большинство насекомых в джунглях, к монаху пришло успокоение. Буд-тхо. Отмечал он, по мере того, как дыхание становилось все более медленным, плавным и утонченным. Затем он услышал звук какого-то животного, прогорающегося через джунгли. Как только он обратил внимание на звук, он заметил, что дыхание стало короче. «Буд-хо». Звук усиливался. Не рискуя открыть глаза, он мысленно отметил, что подобный звук может исходить от большого животного, которое направляется в его сторону. Теперь его дыхание стало очень громким и коротким. «Буд-хо, буд, -хо, буд, -хо, буд -хо». Звук еще усилился. «Должно быть, это огромное животное» поэтому он открыл глаза. Монах заметил, что вместо «будхо-будхо» матра превратилась в «тигр-тигр». Неподалеку от него, направляясь прямо в его сторону, находился этот огромный, питающийся монахами тигр. Растеряв всю свою осознанность, кроме новой мантры, он выпрыгнул из-под сетки от комаров и бросился к деревне. «Тигр-тигр!» Мантра становилась тем громче, чем быстрее он бежал. Кстати, по монашеским правилам монаху запрещено бегать, и этому есть конкретная разумная причина. Она заключается в том, что монашеских одежд нет ни пуговиц, ни молний. Их соединяет вместе искусная укладка и море внимательности. Когда монах бежит, одежда начинает распускаться. Затем они соскальзывают, тащатся по земле, а затем полностью спадают. И именно это и случилось с тем монахом, который думал, что настолько просветлен, что больше не боится тикров. Когда он прибежал в деревню, выкрикивая свою мантру во весь голос «Тикор! Тикор!», все жители проснулись. К этому моменту на нем было столько же одежды, сколько волос на голове. Жители той деревни никогда не забудут этого бесстрашного монаха, равно как и неловкую ситуацию, которая сложилась той ночью.